Глава 36. Мария оказалась права. Стоило нам только сесть в ожидающий нас конвертоплан, как тот тут же взмалувы, силой вжимая меня в пассажирское кресло. Похоже, пилоты на наше неудобство особого внимания не обратили, отдавая предпочтение скорости. Несколько минут такого полёта, и вот мы уже приземляемся на посадочную площадку охранной цитадели, зависшей над территорией кампуса первого магического. «Маш, зачем нас вообще сюда закидывают?» – спросил я, когда мы выбрались из конвертоплана. «Не знаю. Папа лишь в общих чертах мне успел рассказать. Думаю, скоро нам всё объяснят». Она кивнула в сторону спешащей к приземлившемуся конвертоплану группы людей. Госпожа Заславская, мастер Глинка поприветствовал нас мужчина в форме разведчика в пояса и знаками различия цельного капитана. Вас уже ждут. Пройдемте. Нас провели кривыми дорожками по верхней части Цитты, и я, воспользовавшись таким замечательным случаем, с большим интересом принялся вертеть головой, осматривая местные достопримечательности. Осмотреть тут было на что. Прежде всего, во многом поверхность охранной цитадели можно было бы перепутать с каким-нибудь самым обычным военным полигоном. Относительно ровная земля, на которой построены одно- и двухэтажные строения непонятного для меня назначения. Тут же имелись присыпанные странным белым песком площадки и укрепления в виде наполовину закопанных в земле бетонных дзотов. А еще куда ни глянь, повсюду встречались странные на вид массивные орудия, которые медленно поворачивались в разные стороны, словно бы в поисках цели. От них так несло грязной миной, что даже у меня начало сводить зубы. Не нужно быть экспертом в оружии, чтобы понять, чем и как стреляют эти пушки. А еще что внутри нет живых людей, превратиться в безмозглую тварь, пожирающую магическую силу или, что еще хуже, одержимого, никому не хочется. Нас провели чуть ли не по всей верхней части охранной цитадели к главному зданию, единственной постройки по высоте больше двух этажей. По дороге пару раз мы натыкались на многочисленные группы разведчиков и солдат, спешащих куда-то. В целом в охранной цитадели царила какая-то нервозная оживленность, а беспокойство витало в воздухе. Интересный момент. Когда подходили к главному зданию, я отчетливо ощутил преодоление магического барьера, который словно бы расступился перед нами и тут же сомкнулся за спинами. Это не позволило почувствовать плотность защиты, но даже того отголоска мне оказалось достаточно, чтобы впечатлиться. В барьер было влито столько мощи, что этого бы хватило на небольшой город. Наверное. Но в главном здании нас уже ждали члены семьи Заславских. Судя по тому, как оживилась Мария, она хорошо знала группу из двух женщин и мужчин, встретивших нас. Помимо моих нанимателей, здесь же присутствовали Вороновы и еще около пяти разных семей. И каждый был не последним магом, мягко говоря. Марию тут же куда-то увели, но я оказался полностью предоставлен самому себе. Как выяснилось, вся эта карусель с конвертопланом и охранной цитаделью затевалась исключительно ради Маши. Меня прихватили, так как я считался кем-то вроде ее телохранителя, но и принадлежал к людям семьи Заславских. Объяснять, что происходит и чего ждать дальше, мне никто не собирался. По крайней мере, пока. Но вот, что я понял точно, так это то, что Цитта забрал нас сейчас полным ходом летело куда-то. Жаль, из тихих разговоров благородных я так и не понял куда. Где-то спустя пару часов всех присутствующих пригласили на обед. Всех, кроме меня. Стоило только всем потянуться к выходу из зала, как возле меня появился один из слуг Заславских и вежливо, но настойчиво. Попросил проследовать за ним. И только оказавшись в маленьком, но уютном кабинете, мне наконец-то изволили объяснить, что происходит. Хозяином кабинета оказался никто иной, как уже хорошо знакомый мне Георг. Архимаг на этот раз уже без своего дурацкого наплечного плаща сидел за удобным креслом и с улыбкой наблюдал за моими попытками устроиться на неудобном стуле почему-то с тремя ножками. «Наверное, тебе интересно, почему тебя привели именно ко мне?» – спросил он, когда я с горем пополам устроился на этом странном стуле. «Ну, я совру, если скажу, что нет». «Вообще, всех наемников инструктировать сейчас должны на минус первом этаже, и тебя в том числе». «Но когда я увидел знакомое имя в списках, захотелось лично провести беседу». Георг широко улыбнулся. «Признаюсь честно, после работы у храмовом комплексе ты сильно заинтересовал многих, в том числе и меня. Хочу немного лучше разобраться, кто же ты в действительности такой. Для тебя это проблема?» На меня внимательно посмотрели. Георг, несмотря на налет дурачества и кривляний, говорил абсолютно серьезно. И он действительно сейчас приглядывался ко мне. «Для меня это не проблема», — спокойно ответил ему, отвечая на его взгляд и смотря прямо в глаза. «Отлично. Итак, наша охранная цитадель сейчас на полном ходу направляется к границам пояса». Предполагается, что мы окажемся аккурат рядом с барьером, а после этого наследница Заславских займется неким ритуалом. По глазам вижу, что спросить хочешь про ритуал. Так вот, понятия не имею, но по словам тех же Заславских, это позволит на время сильно укрепить барьер. Не спрашивай, зачем, так надо. Но ну, нашей задачей будет защита принцессы. И для этого требуется сила полноценной охранной цитадели. Не смог не удержаться от вопроса, уже мысленно прикидывая, насколько же серьезна опасность. Как я понял, готовы были сорвать и две, и даже три крепости, только вот совет не позволил. У нас их не так много, а столицу и крупнейшие города прикрывать кому-то надо. Так что подумай сам, насколько все серьезно. Георг встал из-за стола и подошел к окну. Из-за того, что летающий остров поднялся к самым облакам, поверхность цитадели заволокло мокрым туманом, и любоваться там сейчас было нечем. Но архимага, похоже, это мало интересовало. «Не знаю, почему, но Александр настаивает на том, чтобы ты был поблизости от наследницы в момент проведения ритуала. И скажу честно, меня это сильно раздражает. Спросишь, почему?» Он поворачивается ко мне, ожидая вопроса, но я лишь внимательно слушаю. Хмыкнул, Георг продолжает. Тот самый непонятный для меня элемент во всем плане. И так как именно на меня почему-то решили взвалить задачу по охране крепости и наследницы, то восторга от твоего присутствия здесь я не испытываю. Сколько бы я к тебе не приглядывался, разобраться так и не смог. Твоя сила непонятна, сам ты неуправляем, А все мои ощущения буквально кричат, что ты опасен, Глинка как мне быть?» Повисло тяжёлое молчание. Георг продолжал смотреть в окно, ожидая моего ответа. «Но мне было откровенно плевать. Распинаться тут перед этим магом и доказывать, что я не собираюсь кому-то овредить. Вот уж точно не собираюсь. Давайте просто займёмся своей работой». Александр Заславский приказал мне защищать Марию, я сделаю все от меня зависящее, чтобы выполнить свой долг. Почувствовал на себе его быстрый взгляд, похоже, Георг сейчас раздумывал, что делать. Интересно, если он решит, что я слишком опасен, как поступит? Засунет в какие-нибудь казематы на этом острове? Или вовсе попытается устранить? Насчет последнего сильно сомневаюсь. «Мы прибудем в нужное место к вечеру, тогда же начнется ритуал», наконец принял решение Архимаг. «В зал, где он будет проходить, тебя не пустят, даже не думай пытаться. Туда и мне, если уж на то пошло, нет хода. А этому займешь соседний, мои люди проводят». И на всякий случай предупреждаю, никаких глупостей, Андрей. Сейчас здесь находится несколько сильнейших магов пояса, в том числе и те, кто будет проводить ритуал. И не собирался. Пожал плечами. «Вот и отлично. Тогда погоди немного, сейчас подойдет твой проводник». «Вы так и не ответили на мой первый вопрос», — сказал я. «Насколько велик шанс нападения на нас во время проведения этого ритуала?» «Ну...» — протянул Георг, усмехаясь. «Заславский уверенный, что шанс высок, именно поэтому они так пыжатся. Я бы сам оценил шансы... 50 на 50. Либо будет, либо не будет», — хмыкнул я, не удержавшись. «В точку!» — улыбка архимага стала еще шире. Меня действительно довели до зала, находящегося по соседству с местом, где будут проводить загадочный ритуал. Разведчик, выступивший в роли проводника, не был особенно разговорчив, но кое-что мне выяснить удалось. Прежде всего о цели нашего небольшого путешествия. Сейчас охранная цитадель на полном ходу двигалась к ближайшему к столице к крупному городу рядом с барьером. Кустов, как выяснилось, Настоящий мегаполис с населением в полмиллиона человек. И я так понимаю, именно там по каким-то причинам в последнее время начали появляться в больших количествах измененные твари из-за барьера. Это наводило на определенные мысли. Вероятно, именно там знаменитая защита пояса истончилась настолько, что начал пропускать всех тварей-пустоши внутрь пояса. И каким-то способом, с помощью Маши, этот барьер собирались укрепить. Мне не совсем понятно, каким образом, если сама технология создания защитных плетений не предполагала насыщения ими аминой, кроме естественного притока. Короче, вопросов куча, в том числе и насчет этой странной уверенности Заславских о нападении. Великая семья была полностью уверена, что на них нападут. Предполагаю, что одержимые. На коим резону срывать ритуал? Я продолжал обдумывать ситуацию, даже войдя в зал, куда меня привел проводник. На взгляды нескольких маговый свит из Аславских даже не обратил внимания, просто прошел к скамейке, установленной возле одной из стен, аккурат под огромным красочным гобеленом. Сам зал меня также не заинтересовал, полупустое относительно большое помещение с высокими потолками. Лишь немного шевельнулась любопытная мысль, на кой его здесь построили и почему не использовали, но я её отбросил. Неважно это по большому счёту сейчас. Наконец, спустя непродолжительное время, я вздохнул. Сто информации, что у меня сейчас была понять, какого чёрта происходит, я просто не смогу. Ничего не остаётся, как подождать, когда Мария закончит с ритуалом, мы расспросить уже её. Ну и нужно подготовиться к нападению, если оно состоится, конечно. Слез со скамейки и уселся в позу лотоса. На взгляды собравшихся здесь наемников и магов Заславских не обратил никакого внимания. Тем более, что им уже через пару минут надоело пялиться на меня. Ну а я погрузился в себя, приводя природную энергию внутри себя в покой и упорядочивая ее после сегодняшнего непростого дня. Духовное оружие глубоко внутри отзывается готовностью, даря ощущение спокойствия. Однако спустя некоторое время я неожиданно ощутил пристальное внимание. Сразу несколько взглядов от присутствующих в зале наемников. И мое восприятие отчетливо говорило, что эти взгляды совершенно точно не изучающие. Они чего-то ждали. И с каждой минутой в душе росло нехорошее предчувствие. Уж больно все это смахивало на фокусировку. умения мага сосредотачиваться на цели заклинания. На кой резон наемник Амзаславский фокусироваться на меня? На всякий случай с помощью природной энергии я пометил тех магов, что сейчас сконцентрировались на мне. Мало ли. Не знаю, сколько точно прошло времени, я практически полностью растворился в скудной природной энергии, разлитой в зале, но вот где-то на самой периферии сознания ощутил изменения в соседнем помещении. Как будто кто-то взял и одним движением отбросил из него природную энергию, наполнив до отказа чистой аминой. Ритуал начался. Никто нас не предупреждал, что, впрочем, мы не удивительно, но почувствовали его, несомненно, все присутствующие в зале. И одновременно с этим зашевелились и те маги, что недавно так пристально фокусировались на мне. Не знаю, успел бы я среагировать, если бы заранее не следил за странными наемниками, но в какой-то момент внутреннее ощущение заорало благим матом, предупреждая об опасности я, не раздумывая, прямо из положения сидя, ныряю вперед, уходя в кувырок. А за моей спиной содрогается воздух, и появляется пламя, походя выжигая до черной копоти все, до чего ему удается дотянуться. «Нападение! Предат!» Одновременно с этим чей-то крик взлетает к потолку зала, но уже через пару мгновений прерывается булькающим звуком.